Глава шестнадцатая. Привратник. Доцент, бери ребят и держи всю ту араву, как хочешь. Мы с Настей идем за привратником. Если освободитесь раньше, чем мы закончим, поможете. Другие варианты не стал рассматривать, но, я думаю, бойцы поняли меня правильно. Если мы с Настей не справимся, они закончат начатое нами дело. Вообще идея разделять отряд мне не нравилась. Вдвоем... Ещё и практически без силы сражаться с привратником практически безнадёжно. Но если не остановить кучу тварей, которые прут сейчас сюда, они ударят нам в спину. «Настя, я иду первым. Ты прикрываешь со спины. Будь готова к тому, что привратник будет делать всё, чтобы мы не тронули камень». Открывать ворота не стал. Просто разбил окно, очистил раму от торчащих в нём осколков и забрался внутрь. Как ни странно, на меня никто не бросался. и не пытался уничтожить. Подал руку Маловой, помогая забраться внутрь, а потом мы вместе направились к вратам. Эта конструкция представляла собой прямоугольную воронку с оплавленными краями. Внутри кружилась энергия, и я даже представить не могу, что произойдет с человеком, который решится ступить туда. «Признаюсь, не ожидал увидеть здесь гостей», — повернулся на голос. и увидел высокого старика, закутанного в мантию. Его внешний вид мог бы заставить усомниться в том, что передо мной одно из опаснейших порождений мглы, но я слишком хорошо знал привратников. В моем прошлом воплощении шестеро пали в жарком бою. Надеюсь, та же участь ждет и этого. Очень скоро ребята ввяжутся в бой, нужно спешить, но лезть на рожон не стоит. Нужно прочувствовать эту тварь. и понять, что она может. Да, время играет на него, но лучше действовать наверняка. Сложность привратников еще и в том, что не знаешь заранее, что они умеют. С мраками, двумерами и прочей дрянью он немного проще. Ты знаешь, на что они способны. А здесь загадка. Приходится аккуратно прощупывать его возможности, прежде чем закуситься всерьез. «Мантия! Ты выбрал неподходящую одежду!» В этом мире такое практически не носят. Надолго ли? Скоро здесь будут носить то, что пожелает бездна. Этот мир в агонии, ты сам видишь. Страх, зависть, похоть, ненависть. Люди сами уничтожают мир вокруг себя, а винят бездну. Но скоро все изменится. Осталось совсем немного до того момента, когда воронки откроются по всему миру... и полностью заполнят его. Ты ведь видел это, Айварс? Видел?» Два огромных черных щупальца, сотканных из мглы, сорвались с рук привратника и направились к нам. Я схватил Малову за руку и мгновенно переместился в сторону. Свободная рука тут же нащупала тычковый нож, которым я резанул по одному из щупалец. На удивление, оно принялось извиваться и втянулось обратно. Зато второе не спешило отступать. Оно изменило направление и попыталось обвиться вокруг нас, словно питон. Хлоп! Мы оказываемся за пределами кольца, а щупальца получает новый ощутимый удар и исчезает. «Браво, Айворс! Ты выиграл этот раунд! Блестяще! Вот только ты истратил практически всю оставшуюся силу, а я только разминаюсь. Понимаешь, к чему я клоню?» Тебе не по силам победить меня сейчас в этом жалком теле! Надо же, ты до сих пор помнишь мое имя. Как же здорово я насолил мгле, что ее шавки до сих пор не забыли Айворса. В тот самый момент, как ты вошел в воронку, я почувствовал, что ты непростой человек. Никто не может перемещаться в пространстве в одно мгновение. Никто, кроме вечного стража одной погибшей планеты. «Ты ведь видел, что с ней стало. Видел? Вспомни. Видел. И желания видеть это снова у меня нет, так что принимай вызов. Ха! Ты неисправим. Неужели ты думаешь, что в этот раз сможешь что-то изменить? Безумец, который с помощью ведра и лопатки пытается остановить морской прилив. Старика окутала темная аура. а из-за спины вылетели длинные цепи, которые помчались в нашу сторону. Зря я все-таки взял с собой девушку, ей было бы лучше оставаться с бойцами. Малова не растерялась, уперла автомат в плечо и выпустила длинную очередь в летящую к ней цепь. Там мгновенно рассеялась, как и еще несколько соседних цепей. Девушка перевела оружие на привратника и выстрелила, но тварь мгновенно переместилась. «Неожиданно, да?» <свят> — привратник зашелся в хохоте. «Надеюсь, твой спутник рассказал, куда тебя тащит. Ты хоть понимала опасность, которой подвергает тебя этот парень. Он использует тебя как наживку, чтобы я обращал внимание на тебя, пока сам он ударит из-под тяжка. Нет, я не намерен тратить на тебя время. Поговорим позже». Снова щупальца пришли на смену цепям, но на этот раз их было четыре. Первое я развеял, не сходя с места, второе уже в прыжке. А вот у Насти были проблемы. Девушка не успела выстрелить, а Дара совершенно не осталось. Она ведь говорила, что истратила все крупицы Дара на бой с эфериалами. Щупальца ударили в грудь маловой и отбросили в сторону. Девушка пролетела метра три, ударилась спиной в стену и сползла на пол. «Поговорим теперь с глазу на глаз!» Ситуация откровенно доставляла привратнику удовольствие, но я намеревался испортить ему настроение. «Четыре цепи устремляются ко мне. Одну уничтожаю, от второй уклоняюсь, а две проходят мимо, отсекая пути к отступлению. Взять на заметку, привратник бьет на упреждение. Хлоп!» Тварь оказывается у меня за спиной и успевает выпустить острые шипы в спину, вот только вокруг меня вспыхивает аура, и шипы сгорают в ярком пламени. «Как ты это сделал?» Привратник явно не ожидал такого поворота, а я мысленно благодарю Троицкого за чудесный сувенир, который я снял с его шеи. Да, я не успевал вовремя отреагировать, и с высокой вероятностью шипы могли пронзить меня насквозь. Привратнику даже бронекостюм не особо помешает. Так, развиваем успех. На остатках силы перемещаюсь за спину твари и вгоняю оба тычковых ножа. Ударить, провернуть, шаг в сторону, рвануть на себя — классика. Чудо, что тварь дает мне провести такие удары. Да, одержимый бы уже лежал на земле в луже собственной крови или загибался от анафилактического шока, а вот для привратника такие раны совершенно не смертельны. На этот раз... Щупальца окудывают меня, и одно за другим сгорают в защитном пламени амулета. Новые щупальца. Тварь явно решила довести дело до конца. Я не могу пошевелиться, и остается лишь надеяться, что запасы энергии амулета хватит на борьбу с тварью. Хотя надежды очень призрачные. Амулета хватает буквально на несколько секунд, а потом щупальца сжимаются сильнее и вот-вот сломают ребра. Бронекостюм просто не в силах выдерживать такое давление. «Вот ты и проиграл, Айварс! А ведь мог еще пожить!» «Выстрел!» Щупальца мгновенно разжимаются, а привратник перемещается к маловой, которая держит в руках автомат. Девушка пришла в себя и успела вставить новый магазин. Надеюсь, что успела. «Сзади!» — кричу, но Настя не успевает, и щупальца привратника тянутся к ней. Одно из них вырывает из рук оружие, а второе опутывает ноги и тянет вверх. В это же время ворота цеха открываются, и внутрь вваливается наша троица. К счастью, ребята умеют быстро ориентироваться и мгновенно берут тварь на прицел. Цепи сбивают их с ног, а Малова падает головой вниз, но я оказываюсь рядом и успеваю ее подхватить. «Стой здесь! Никуда не уходи!» «Хлоп!» Перемещаюсь к оброненному автомату, успеваю схватить его до того, как щупальца оплетут ноги и падаю на пол. Тварь тащит меня к себе... а из ее головы торчат огромные хелицеры, которые угрожающе щелкают. Да, теперь привратник совершенно не похож на старика в мантии. Он принял свой истинный облик — огромной твари с подвижными щупальцами и огромной головой со смертельно опасными клыками. Я уже совсем близко к опасным клыкам, капли слизи, которые разлетаются во все стороны из пасти твари, долетают и до меня. Выставляю перед собой автомат и жму на спусковой крючок. Бах! Вышло даже лучше, чем я ожидал. При выстреле практически в упор голову твари разрывает на части, словно переспелый арбуз, который падает на асфальт с пятого этажа. Щупальцы исчезают. Я понимаю, что больше ничего меня не тащит вперед, а вокруг беснуется мгла. Огромный вихрь устремляется к камню вратам, Срывает крышу здания, поднимает в воздух мелкие частички пыли, которые забиваются в рот, уши, глаза, нос, мешают дышать и закрывают зрение, а потом наступает долгожданная тишина и облегчение. Чувство, которое наваливалось на плечи с того самого момента, как зашли на закрытую территорию, развеялось. Поднялся, прокашлялся и протер глаза от пыли. Зрелище вокруг предстало удивительное. Разорванная воронка, в которой теперь больше нет ни крупицы энергии, тела людей, покрытые толстым слоем пыли, а вокруг — голые стены и разрушения, как после ядерного взрыва. Никогда не переставал удивляться тому, как энергия вырывается из воронки, разрушает все вокруг, но не трогает тех, кто оказывается поблизости в самом центре воронки. — Вы что, убедили? — кокос вертит головой и пытается понять, что произошло. Он еще не успел осознать, что теперь солнце светит без препятствий, а мгла рассеялась. «Скальпели и зажимы!» — ошарашенно произносит хирург. «Аркан, у тебя получилось!» «У нас получилось!» «В одиночку мне бы ни за что не удалось справиться!» «Парни, я снова в какое-то дерьмо вляпался!» — отзывается доцент, протирая лицо от остатков эссенции. «Хочу тебе сказать, что это самое дорогое дерьмо во всем мире!» И, между прочим, пока эксклюзивное. Такого больше нигде нет. Смекаешь, сколько оно может стоить?» Доцент снял с пояса флакон и принялся собирать туда остатки эссенции, которые еще не успел стереть с лица и бронекостюм. С закрытой территории выбирались пешком. Как назло, не удалось отыскать ни одной машины, которая была бы на ходу. Может, это проделки людей, которые выбирались сюда, а может, и одержимые постарались... Так или иначе, я понял, что отыскать автобус в нужный момент было большой удачей. По всей видимости, эту махину решили попросту не трогать из-за крупных габаритов и неповоротливости. Сейчас его здорово не хватало, потому как идти обратно километров шесть — та еще задача, когда сил двигаться, практически не осталось. «Смотрите, там люди!» — закричала Малова. Девушка указывала куда-то в сторону от дороги. В то же мгновение пришлось залечь за гребнем, потому как по нам начали стрелять. «Не понял!» — тут же набычился кокос. На что? Посчитали за одержимых? Я им сейчас быстро объясню, что они неправы!» «Не торопись!» — я вовремя одернул штурмовика и заставил его пригнуться. «Это и есть одержимые! Воронка исчезла, но они все еще под контролем мглы! Есть только один вариант, как избавить их от этой заразы — прикончить!» То есть даже после исчезновения воронки одержимы остаются такими? Да. Те, кто попадает под открытие воронки, но продолжает бороться с мглой, после закрытия врат приходят в себя. Но это возможно только в том случае, если быстро уничтожить привратника. Максимум семь дней. Что насчет одержимых? Все они, поддавшиеся воле мглы, в любом случае мертвецы. Думаю, есть только один способ привести их в чувство — уничтожить саму мглу. Возможно, тогда даже одержимые придут в себя. Разговоры затихли сами собой. Каждый погрузился в собственные мысли. Ребята наверняка думали о судьбе Цезаря. Малова прокручивала в голове бой с привратником и пыталась осмыслить происходящее с ней сейчас. Ну, а я думал о том, что будет дальше. Победа над первым привратником — только начало борьбы. Нам предстоит проделать еще много работы, чтобы закрыть как можно больше воронок перед решающей битвой. «Аркан, а почему бы тебе не устроить нам массовый телепорт?» — оживился доцент. Видимо, когда устают ноги, голова начинает работать куда лучше. Жаль, что сейчас это не особо поможет. Я бы с радостью, но я все выдал в бою с привратником, а за время пути накопилось совсем немного, этого едва хватит на обратный путь для меня одного. До края закрытой территории добирались часа два. К тому времени солнце начало клониться к горизонту. Стоило нам приблизиться к границе, наткнулись на репортеров. Вот уж с кем бы я сейчас не хотел общаться, хоть и должен признать, эти ребята нам нужны для привлечения внимания. «А вот и первые люди, которые вышли с закрытой территории!» «Дима, снимай!» «Давайте спросим у них, что они чувствуют!» Бойкая девушка с микрофоном подбежала ко мне и засыпала вопросами. «Назовите себя! Вы помните, что с вами происходило? Как ваше самочувствие?» «Вы видели жутких тварей на закрытой территории? Знаете, почему исчезла воронка?» «Помню ли я, что со мной происходило? Прекрасно помню каждое мгновение в деталях, хотя некоторые моменты предпочел бы забыть. Что я чувствую? Усталость и удовлетворение от проделанной работы. Не каждый день удается закрыть воронку». «Вы хотите сказать, что закрытие воронки — ваших рук дело?» «Да. Наша команда уничтожила привратника и разорвала связь между мглой...» Бездной и нашим миром в этой конкретной точке. У нас в колбе сенцы, оставшиеся от привратника как доказательство того, что это сделали мы, можем дать доступ ученым к трофею при условии, что они его не свистнут. Другие репортеры услышали нас и обступили плотным кольцом. Вопросы сыпались словно водопад, и я едва успевал давать ответы на них. «Расскажите, как это произошло?» «Ну, нас ждал жаркий бой. Не обошлось без потерь. Пал наш общий друг, но в остальном все прошло удачно. Рядом хмыкнул хирург, который наверняка вспомнил, что камень-ворота мы нашли вообще случайно, когда скрывались от погони. Я хочу сказать, что большую роль в нашем успехе сыграла слаженность команды и отличная экипировка. — Вы все облачены в одинаковые костюмы. Хотите сказать, они вам помогли? — Конечно. Это бронекостюмы, которые изготовили в картеле Маловых. «Лучшая экипировка для борцов с порождениями бездны». А вот и момент, которого я ждал от общения с прессой. Мне все-таки удалось закинуть нужную мысль в массы. Уверен, каждое слово растащат по газетам, радио и телеканалам. В скором времени у Маловых не будет отбоя от покупателей. А это значит, что скоро у Мглы будет сильно болеть голова, а деньги рекой потекут в карманы Маловых, но не забудут и меня». Даром, что ли, у меня доля в их бизнесе? А вам не кажется, что другие охотники теперь будут держать на вас зуб? Ранее это место приносило им стабильный доход. Эссенция стоила огромных денег на рынке. Послушайте, нельзя постоянно думать о деньгах и выгоде. Да, закрылась одна воронка, но в скором времени откроются новые. И я хочу сказать, что скоро их будет куда больше. Именно поэтому нам нужно готовиться к борьбе с порождениями бездны. «Вы хотите сказать, что открытие воронки на Видном не последнее? Откуда такая уверенность? Есть факты?» «Дамы и господа, давайте дадим этим людям отдохнуть!» Вижу, как в нашу сторону сквозь плотное кольцо папарацци пробивается какой-то высокопоставленный военный, а несколько бойцов ему активно помогают. Журналисты ведут себя спокойно, не сопротивляются напору, но не особо спешат расступаться. В кармане бронекуртки звонит телефон. Когти мрака. По экрану пошли трещины. Видимо, звонилке здорово досталось во время боя, и теперь придется искать новый аппарат. Я даже не вижу, кто мне звонит. Мгновенно достаю его и свободной рукой прикрываю ухо, потому как совершенно ничего не могу расслышать. Так, судя по голосу, это Глеб. «Кирюха, ты где? С тобой все в порядке?» «Не переживай, я в норме. Купаюсь в лучах славы отражаюсь в объективах фотокамер». «Быстро мчи домой, у нас большие проблемы. С полсотни человек ворвались на территорию поместья, я уже слышу выстрелы в гостиной. Похоже, кто-то из персонала на их стороне и помогает им». «Твою ж воронку. Видимо, кому-то очень не понравилось то, что я сделал, и этот кто-то запустил очень опасный сценарий. Конечно, Тимирязев говорил, что госорганы должны примчать минут через пятнадцать и навести порядок. Вот только это время еще нужно прожить». Понимаю, что там может быть ловушка, которую организовал кто угодно. Хотя бы даже Глеб. Но я обещал Кириллу, что позабочусь о его семье, да и обрекать их на верную смерть все равно не смогу. Помимо семьи в поместье все еще остается прислуга, которую убьют и даже глазом не моргнут. Сердце сжимается, а страх едва не затмевает сознание. Блин, Кирилл, ну почему ты всегда вмешиваешься так не вовремя? Тот то тащит меня за руку, оборачиваюсь и вижу того самого мужчину из госорганов. Сейчас он пытается отбить меня у репортеров, которые вот уже минуту не получали ответа на свои вопросы. «На поместье Аркановых напали!» Пытаюсь докричаться до этого офицера, но тот отмахивается. «Сейчас наши ребята разберутся, не волнуйся!» «Нужно спешить, там все серьезно!» «Парень, нам отсюда ехать до вашего поместья минут тридцать!» «Сейчас вечер, и в центре жуткие пробки!» «Пусть работают парни из Южного административного округа!» «Да плевать, я хотел на пробки и ваших парней! Там убивают семью Кирилла, Марию, Глеба, Софию! Я не могу позволить девочке пострадать!» «Но есть ли у меня выбор?» «Силы достаточно, чтобы мгновенно оказаться в поместье, но не делать же это у всех на глазах!» «Уже сегодня вечером журналисты раструбят на всю округу о моих способностях!» «Нет, мне не оставили выбора!» Не знаю, кто стоит за нападением, но этот человек конкретно в этом случае меня переиграл. Либо я вскрываю карты, либо Аркановых перебьют. Хорошо. Пусть мир узнает о Кирилле Арканове. В любом случае, давно пора срывать маски. Поворачиваюсь к ребятам, которым военные помогают протиснуться через толпу журналистов. «Парни! Присмотрите за Настей! Отвезите ее домой!» «Аркан, ты куда? Семья в опасности, я должен быть там!» Останавливаюсь. Сбрасываю руку офицера с плеча и пытаюсь сконцентрироваться. Вот подвальное помещение, где я устроил себе кабинет. Пока здесь вроде бы спокойно, дверь не тронута. Именно туда я и смогу переместиться, а там уже разберусь. Хлоп. Представляю лица репортеров, когда прямо у них на глазах исчез человек. Кто-то скажет, что это фокусы военных, другие будут копать и пытаться строить невероятные версии, что я вовсе не человек — А если учесть, что мне первому в мире удалось закрыть воронку, версий будет масса. Да, заварил я кашу, но думать об этом буду потом. Нужно разобраться с теми, кто осмелился сунуться в святая святых Аркановых и поднять руку на семью. Эти люди еще не подозревают, что совершили огромную ошибку. Подошел вплотную к двери и переместился в коридор. «Я иду за вами».